Глава 13. Дела порутчика шли всё хуже и хуже. Проходили месяцы, прошёл год, на первый взгляд ничто не изменилось, но в сущности пустяки, приносимые каждым месяцем, толкали медленным шагом дела к полному падению. Все Гельфоси и его окрестности уже позабыли те времена, когда порутчик был неограниченным господином. Это господство не нарушилось, но все так и изменилось. И время, и люди. И Коальдивины больше не приезжали. Не приедут ли они в нынешнем году? – спрашивала фру Адельгейт. – Нет, не приедут и в нынешнем году. Так она прождала лето и зиму и снова спросила: «Хорошо было бы, если бы кто-нибудь из них приехал». Никто не приедет. Никто, ответил поручик. Фредерик пишет, что родители очень одряхлели и предпочитают оставаться дома. Он просит кланяться. И фру Фредерик и дети, о них он ничего не пишет. Фру Адльгейт роняет булавку на пол, нагибается и ищет её. Затем говорит: "А сам Фредерик? Ему некогда. Вы уронили булавку? Дайте, я помогу вам искать. Благодарю, у вас я нашла. Да, всё переменилось даже кольдовием." Они уже не приедут, и дальше все продолжает изменяться. Не заходила ли речь об образовании отдельного прихода при церкви в Сегельфосе? Но это дело вряд ли устроится. Пастор Винтфельд вряд ли станет заботиться над осуществлением такого плана, от которого сильно уменьшатся его доходы. А ну, когда мои глаза закроются, пусть тогда делают, что хотят. Когда его глаза закроются? Просто он вероятно помыслял о переселении на другое место. Здесь он вёл благодатную жизнь. Хорошее жалование и мало дела. Он жил здесь шестой год. Он здесь посидел и сроднился с местностью. Но ему предстояло переселение на юг. Он был служитель церкви, и души взывали к нему из какого-либо западного города. Жизнь в Норланде? В Норланде? Нет, на подобное призебание его не могут обречь. Капе Винтфельд был прекрасный проповедник, и кроме того, мог внести в приходский архив несколько сведений о постройке новой церкви в Сегельфосе. И он этим занялся. Как же такому человеку было не стремиться на юг? С Божьей помощью перевод не ограничится местом пастора. С Божьей помощью и приемник найдётся, Свенларсом Мануэлиссона. Ларс. Ларсон, который прилежно зубрил. Ах, этот Ларс. Точно железный, как богатырь, преодолевает он школьную примудрость. Он ездил в Христианию, вздал экзамен, ещё просидел год и сдал новый экзамен. В семинарии Тромсе он назывался Лаурсен, но поступив учителем к детям господина Хольменгро, он уже не мог на своей родине сохранить этой фамилии и стал называться Лассен, Л. Лассен. О его учёности уже шла молва. Он словно с ума спятил. Когда епископ приехал с визитом с Эгельфостом, он сказал: "Если Ласен не перестанет огнутся над книгами, у него сделается грудная болезнь". Местечко гордилось его выдержкой, и вблизи от Ларса, старика Мануэльсена, слышалось меньше ругани. При каждом экзамене имя его переходило из уст в уста, и не раз о мальчике Ларсе Мануэльсене заходил разговор у прилавка в лавке пера. Но не во одного и можно указать, говорил один. А если только низко ряться, как говорил епископ, прибавлял другой. Тогда чего доброго умрёт, а какая была бы жалость? раздался чей-то голос. Тут вмешался отец Ларс Мануэльсен. Чего болтать зря? У него здоровье крепкое, и языки не умолкают. Да хорошо курилось в лавочке у пера Это было оживлённое место, где вечно велись разговоры, звенели деньги, вечно толпился народ в дверях и около бочек с вином. И всё плотнее, всё богаче, всё почётнее становился Пётр и Янсон, но он не переставал носить своего домотканного крестьянского платья. Теперь каждый знал, что человек с его средствами не станет обвешивать ребёнка, но народ не забывал о прошлом. Как и прежде, покупатели продолжали пересчитывать сдачу и зорко следить, когда он что-нибудь отвешивал или отмерявал. Пока Пэ и Янсен наживался за счёт местных жителей, не могло быть иначе, так как он не получил разрешения на открытие танцевального зала, то а повестил местную молодёжь о сарае за мысом. В сарае был настлан пол и получилось место для вечерних собраний по воскресеньям, а тот, кто управлял всем и всеми, сам Хюльменгра. Не худел от своей постоянной работы и не полнил от своего богатства. Скромный и не претизательный ходил он и распоряжался огромным предприятием. Его состояние оценивалось в сто тысяч талеров, но в этом году счёт денег пошёл на кроны и эры, и таким образом состояние господина Хольменгра, как у всех прочих, было обложено налогом, и он оказался обладателем миллиона. Жаловался он. И речи не было о чем-нибудь подобном. Нет, казалось бы, он был бы очень доволен, если бы ему приписывали два миллиона этих ново появившихся денег. Должно быть, у него были неисчерпаемые богатства. Теперь он владел окраинными сегельфосами, мельницей, набережной и пристанью. Кроме того, ему принадлежала лавка и булочная на берегу моря, хотя и открытые на другое имя. Всем было также известно, что ему уже принадлежат многие из лавочек вдоль побережья. Во всяком случае, лавка Генрикссена в Утвере. Даже говорили, что его владения доходят до старинного поместья Кольдевина на Утерлее. Этот был слишком богат, чтобы его можно было проглотить. Но существовали ли какие-нибудь границы для Хольменгро? В последнее время он хлопотал над проведением телеграфа в местечке. Дело немного затянулось. Правительство, к которому пришлось обратиться, раздумывало, но все были убеждены, что в случае дальнейших проволочек со стороны правительства Хольменгеров выставит телеграфную линию на свой счёт. И казалось, будто правительство испугалось этой опасности. Оно прислало наконец столбы, проволоку и рабочих, чтобы начать дело. Мельница гудела неумолкая. Всё более и более крупные суда, нагружённые зерном, приходили с востока и юга. Наконец прибыла партия пшеницы, и ещё поспори для народа. Пшеница, сказка, южный плод. Мельница её смолола, жители стали покупать. Пшеничной муки легко печь. В булочной появился белый хлеб, и на столе бедняка каша также не стала редкостью. Удивительно, как это народ был жив до тех пор, особенно дети, когда каши не было, а бела как снег. Чего ещё можно было желать? Наконец в местечке поселился даже адвокат, молодой человек, такой законник, что народ начал сдерживать как руки, так и языки. Теперь уже не надо было ездить Бог знает как далеко или ждать сессии суда, чтобы добиться правды. Адвокат быстро давал совет тут же на месте. Все были довольны, что он приехал, а Хольмен гра выстроил ему домик. Господин Раш собирался нанести визит владельцу поместья, но Хольменгра устроил так, что встреча с паручицей и моей его женой произошла под открытым небом. Это была прекрасная выдумка, и обе стороны были благодарны за нее. Случилось это так: весенним напором воды прорвало плотину паручика и снесло мельницу. Это не имело значения, так как маленькая мельница молчала уже несколько лет с тех пор, как Хольменгра открыл свою мельницу. Но пока она стояла, всё же она придавала некоторое величие поместью. А теперь и это исчезло. Алисапилка? Разве там была Алисапилка? И её не стало. Казалось, будто мельница или Алисапилка уступили реку всей целых Хольменгро согласно его желанию. Это было замечательно, очень замечательно. Эти два здания в сущности мешали осуществлению нового проекта Хольменгро. И вот тихо несла река. Хюльменгрой не думал скрывать, что он виноват в этом несчастье. Он слишком сильно запрудил реку для сплава брёвен из леса порутчика. Когда порутчик пошёл на реку, чтобы посмотреть на разрушение, фру Адельгейт от души пожалела его. Так тяжело ему было исчезновение мельницы или лесопилки, выстроенных отцом и дедом. Он вернулся домой к обеду, но затем опять хотел идти на место несчастья. Фру Андергейт предложила сопровождать его, что сначала изумило его, но потом он сказал: "Благодарю вас за участие. Наденьте высокие башмаки". Холменгро уже в это время шёл с адвокатом Рашем к порутчику. Таким образом произошла встреча. Река шумела, они обменялись поклонами, но слов невозможно было расслышать. Холменгро пришлось говорить очень громко, представляя господина Раша. Было странно видеть, как молодой человек только наклонил голову, кланяясь молча среди гула. Все шли медленно к месту катастрофы. Паручек впереди. Когда он остановился, Хольменгер сказал: "Вот какое несчастье может вызвать невежество. Человек, понимающий, никогда не запрудил бы реку ради сплавки леса. Паручек на востре луши. Разве вы запрудили реку? Зачем? По глупости, к сожалению." Я в отчаянии и прошу теперь только дать мне время, чтобы исправить причиненный вред. Что вы намерен сделать? Тут была плотина, стояла мельница или сопилка. Я хочу восстановить всё это. Молчание. В сущности, это были старые постройки, стоявшие здесь без употребления. Вступил сапоручик. Нет, вы не должны тратиться на это. Ожидал ли Хольменгра такого ответа? Кто знает, Сам он ни словом не обмолвился. Он только взглянул на порутчика с большим почтением. В таком случае есть другое средство. Мне кажется, что ваша половина реки уже не нужна вам. Я заплачу по стоимости молчания. Поручик соображает что-то и приходит к решению. Вы желаете владеть всей рекой, если вы не имеете ничего против. Поручик идёт дальше. Все следуют за ним. На перекрестке он останавливается и начинает говорить. Довольно долго он раздумывал. Нет, я не продам больше ни кусочка реки. Ожидал ли Хольменгра подобного ответа? Он не удивился и сказал с обычной готовностью идти на встречу желанием поручика. Есть еще третий исход. Я предлагаю вам возместить убытки и по стоимости. Несколько дней спустя Хольменгра шел вдоль реки по своей стороне. Вероятно, у него созрел новый план в голове. Он измерял берег глазами, шагал взад и вперёд, что-то рассчитывая. Новый план? Да, новый проект. Часом позднее той же самой дорогой шёл поручик. Он шёл пешком, так как он направился на сторону Хольменгра и никогда ничего не делал тайком. То следовало предположить, что он ищет самого Хольменгра. Время от времени он останавливался, размышляя. Все эти 2 дня он думал и думал, и всё ещё не додумался ни до чего. Казалось, что отказывая Хольменгрова в его предположении купить остаток реки, он руководствовался только капризом, или он сразу не понял выгоды. Но поручик про себя знал, что он имел веские основания. Банк пожелал обеспечить себя, и после совещаний с бергенскими поручителями предложил ему воздержаться от дальнейшей продажи Сегельфосских хугодий. То был долго терпеливый банк, что ждал так долго, но во всяком случае владелец Эгельфоса получил первое напоминание и сильно опечалился. Перед ним в эти дни предстала ужасная перспектива, что он может лишиться всего. Какое же оправдание он найдет перед династией Велодсов Холмсонав? Все его раздумывания ни к чему не привело. Может быть, это еще было не последнее затруднение. Да, это являлось только началом, пробой, он сравнивал себя с курими на птичьем дворе. Когда курице что-нибудь приходит на ум, она мечется, сломя голову то в одну, то в другую сторону и не знает, куда броситься. Это совершенно подходит к его образу действий. Так она хлопочет понапрасну и останавливается только чтобы сделать ещё новую глупость. Но ничто на свете не заставит её отказаться от её воли. Она может уклоняться, может ослабевать, но не оглядывается назад. Зачем по ручику оглядываться? Разве он прожил жизнь? Даже органа не купил. Нет, он еще не был разорен. Он, а не кто другой, владелец Сегельфосом. Ему, а никому иному, принадлежал большой дом с массой драгоценностей. Но его владения обременены долгами, а долги самая невыносимая вещь. Он мог бы дать себя принять предложение Хольменгера о возмещении убытков, но насколько это улучшит положение? Даже банку нельзя будет замазать рот, а чем же самому жить дальше? Он не искал извинений себе. Единственное, в чём он виноват, что он не понимал, что тут вмешался рок. Он мог сказать себе, что ничего не выходит, если сорить деньгами, не имея дохода, но ведь он этого не делал. Конечно, он не скоредничал до того, чтобы употреблять для посенса игровые карты. Это было бы смешно. И, собственно говоря, уж не было такой неотложной надобности в дорогом мундире, который он сделал себе во время поездки в Англию. Это единственный непроизводительный расход, какой он мог упомянуть. Теперь мундир висел без употребления. При дворе поручик не бывал, генералу нечего было делать в Норландии. На что же мог пригодиться мундир? Конечно, если его ждёт крушение, мундир, лежащий как ненужная игрушка в ящике шкафа, не единственное, в чём может упрекнуть его жена, Фру Адльгейд. И он мог бы сказать кое-что о Фру Адльгейд. Она не принесла ему счастья в супружестве, но это он мог сказать ей, пока не знал себя безупречным. Что если теперь она имеет право упрекнуть его? Вот так он был создан. Он мог выносить незаслуженную обиду, а заслуженной не мог. Он отправляется к Хольменгеру, чтобы принести ему извинения. Тогда он облёк свой отказ в резкую форму и хотел объяснить теперь, что некоторые обстоятельства мешают ему продавать ещё часть реки. Он, вероятно, не ответил бы так коротко, если бы тут не присутствовала фру Адергейт. Из-за её присутствия он отказал богатой землевладелице. Он увидел шляпу и спину Хольменгроу реки. Теперь тот его уже не станет просить ни о чём. Однако всё возможно, Хольменгро. Этот человек глубоко врезался в его жизнь. Поручик во многих отношениях мог считать его себе равным, а во многих других даже стоящим выше себя. Но что такое Хольменгро? Антипод. Вот он повернулся и идёт к поручику навстречу. Кто этот человек, без рода, без племени, как бы вышедший из сказки? Из всех стран. Может быть, символ рок. Хольменгро поклонился поручику, и поручик ответил ему. Между ними всё по-старому, но богач земли владеelius теперь чувствует себя неуверенно. Не ходит ли Хольменгро здесь, поджидая его? Поручик по своему обыкновению начинает сразу. Если вы помните, мы говорили о трёх выходах. Есть ещё четвёртый. Оставимся к разговору об этом. Этого я не могу, отвечает Хольменгро. Мне нельзя больше продавать часть реки или участки земли. Препятствуют некоторые обстоятельства, взятые на себя моим отцом. Разве это мешает принять от меня вознаграждение за причинённый вряд? Хм, это вовсе мне не по душе. Моё быт-то ведь не принёс вам выгоды. Я сейчас ходил туда снова. На реке для меня стояло два препятствия. Теперь их нет. Это может быть странно слышать, но они мешали мне, а теперь они устранены. Паручик не понимает и говорит: "Право не знаю. Просто не понимаю, что вы говорите". "А чем просто?" поясняет Холменгер. "Если бы мне удалось выстроить вашу плотину здесь, на моей стороне реки, то она могла бы у меня двигать очень нужную машину". Если позволите обеспокоить вас, то попрошу последовать за мной, и я вам объясню. Они пошли вверх по реке, разговаривая. Что это за машина? Преиспосабление с канатами и тому подобное избавившее бы меня от применения лошадиной силы, которой я пользуюсь до сих пор. Поручик спросил что-то о локомотивах и рельсах, и Хульменгра объяснил. Дайя проложу рельсы по набережной до Моло. Двойной путь, но мне хочется устроить так, чтобы водопад двигал вагоны, а не остановились. И Хольменгрэ указал место, где будет плотина и турбины. Шум от водопада заставил собеседников сойти как можно ближе, чтобы говорить. Это было неприятно по ротчику. возникало впечатление, будто уже нет никакого препятствия к осуществлению плана, и он отошел от реки. От чего вам и не строить? – сказал он. От чего? Но нет ли такой формы, которая могла бы удовлетворить нас обоих? Уж не знаю. Банк запрещает мне продавать. Банк запрещает? – спросил Хольменгера. Я вас освобожу от банка. Пару чик остановился. Для него мелькнул проблеск надежды, и его барское душе было приятно, что он может удовлетворить банк наличными. Сумма большая, ответил он. Вся моя земля заложена. Я уплатил кое-что, но остается еще четырнадцать тысяч старыми деньгами. Да, к несчастью, четырнадцать тысяч большой старой монетной единицей, талерами. Холмберг очевидно постепенно перенял у поручика манеру отвечать всё короче и короче. Есть вексельное обязательство. Да, за поручительством землевладельцев. Я выкуплю его. Замечательно, что здесь решалось большое и важное дело, но сказано было мало, только самое необходимое. Когда они расстались, всё было решено. Сговорились также о сне за реку и всё озеро на горе. Хольменгра купил всё это. Порочеку заходилось посмотреть свои лесные участки здесь, на западном берегу реки, раз уж он попал сюда. Он повернулся и пошёл снова к развалинам своей плотины, миновал их и направился вверх по реке до горного озера. Да, хороший здесь лес. Лет через 50 он будет большим, дорогим лесом. Вилуцунечу нечего беспокоиться. Вообще всё опять налаживается. Важное событие совершилось по полудни. Долг банку был уплачен, а в руках снова очутились деньги. Что за человек этот господин Хольменгро? Он являлся как провидение и всегда вручал. Паручик изумлялся, а самое лучшее, что Хольменгро не оказывал ему услуг даром, а только покупал у него. Неприятно быть обязанным за даровую услугу. Покупка не так тяжела, как дар. Годы умудряли паручика. Куда девалась неподатливость? Его строптивость был их лет, лишь изредка огонь вспыхивал под пеплом. Так должно быть уж полагалось, он присел на минуту раздумывая. Он философ, и спешить ему некуда. Встав, он снова пошёл в лес и стал осматривать. Много свежих пней от последней порубки, но также много хорошего молодого леса. Со временем он вырастет и вилц обогатится. Паручик поднялся на пригорок, остановился и стал смотреть на усадьбу Хольменгров внизу. Дом большой, но новый и с оттенком чужеземного. Огромная крыша далеко выдающаяся вперёд, как бы для прохлады, будто это необходимо. Крышу подпирают колонны, но всё имело вид ещё незаконченной. По саду бродили куры, а на дворе виднелись одни кусты. Из дома с его задней стороны вышла фру Адельгейт. Вероятно, ходила играть на рояле. За ней следом вышел Хольменгеры и провожал её по дорожке до калитки на дворе. Как странно, он вёл её, обняв за талию. Они сели на скамью под кустом. И там внизу был также хороший лес, но не один сосновый, а также и лиственный. Если действительно Хольменгеры искал соснового в воздухе, почему он построил себе дом в смешанном лесу? Прежди такой вопрос не приходил на ум порутчику, но теперь он обратил на это внимание. Он пошёл дальше, чтобы спуститься к реке и остановился на мосту. Тут ещё стоял кирпичный завод, забытый всеми, даже разлив реки, единственное старое здание, уцелевшее на берегу. Когда порутчик лежит на диване в своём кабинете, он уже не вскакивает и не вызывает звонком до Вердану. Он отвык от многих привычек. Он воспитывает себя Но это ещё не значит, что ему живётся плохо. Он посидел, но это атлет. Он читает гуманистов, но только по склонности к ним. Когда поручик звонит в редких случаях приходит Годфрид. Маленький, чудушный Годфрид с детскими руками. Несколько лет тому назад поручик приказал ему прийти. Мальчик был очень доволен, и мать отвела его в усадьбу. Поручик обошёлся с ним ласково, разговаривал и сказал, что он может остаться. Чудак порутчик привёл потом мальчика к жене и спросил её мнение. Может ли он остаться в усадьбе? Конечно, ответила фру Адельгейд. Так и остался Годфрид в барском доме. Он теперь одет хорошо и всегда сыт. Вид у него как у бурчука, хотя он и одет казачком. На нём курточка со светлыми пуговицами. Его обязанность чистить господских верховых лошадей и седло. Но кроме того, он исполняет много мелких и полезных работ. Он стал исключительно слугой хозяйки и хозяина. Никто другой не приказывал ему и не распоряжался им. Хозяйка немало пользовалась его услугами. Когда ей вздумалось получить его немного по-французски, то Годфри оказался очень способным учеником. Иногда она глубоко чувствовала свое одиночество, и у нее являлось желание поговорить с кем-нибудь. Годфрид был под рукой. Вероятно, она в это время думала о Виллодсе и разговаривала, собственно, с ним. Иногда она читала вслух письма сына, и это было большой радостью для Годфрида. Паручик давал мальчику различные поручения вне дома. Годфрид приносил письма из канторы на пристани и относил их туда. Он кормил голубей горохом. Ведь и это надо было кому-нибудь делать. В общем, в большом доме было немало всякого дела. Когда господа выходили из дому или возвращались домой, Готфрид стоял у входа, готовый выполнить, что от него потребуют. Но вообще поручик и его жена были хорошие господа по отношению к прислуге, а Готфрид к тому же был такой маленький. Иногда, например, поручик звонил Готфриду, чтобы послать его вниз по главной лестнице взглянуть на термометр. Когда мальчик возвращался и докладывал, сколько градусов, поручик кивал, и тем всё заканчивалось. Так хорошо жилось Годфриду. И теперь Полина, сестра Годфрида, всегда ходившая, опустив глаза, тоже пожелала поступить во служение господам. Этому ничто не препятствовало. Мать девушки перевела её в усадьбу. Спрошала у хозяйки, ответила экономка: "Я поговорю с мужем", сказала фру Адельгейд. Если у вас есть дело, то я со своей стороны не имею ничего против, ответил поручик. Приведите девушку сюда, сказала фру Адельгейт. Как тебя зовут? Паулина? Мы тебя оставим здесь. Сколько тебе лет? Подними глаза, Паулина. Так поселилась Паулина в поместье. Народу в Сегельфоссе было и без того много, одним больше или меньше не всё ли равно. Время между тем шло. Поручик совершал свою ежедневную прогулку, оббегая свои земли, поля и леса. Он обсуждал с Мартином работником хозяйственные дела. По временам вызывал торпена на экстренные работы, и всё это делал на свой добрый старый лад. Но мёртвые зимы тянулись бесконечно. В своей комнате по временам он не слышал другого звука по всему дому, кроме собственных глухих шагов. Да, зимы были длинные и мёртвые. Виллос продолжал посещать школу в Англии, а Фру Адельгейт играла на рояле у Хольменгро. Совершенно особенный человек этот Хольменгро. Теперь ему принадлежала река. Он мог строить плотину и ставить турбины, но он этого не делал. За два года он не выстроил ничего и однажды объяснил поручику причину, и ему пришлось отказаться от этого плана. Народ пострадал бы от того, овощи лишились бы куска хлеба. Мой план нарушился, сказал Хольменгро. Да. А что касается проекта о локомотивах, движимых водой, думал ли он когда-нибудь серьезно об этом? Но одно было несомненно: господин Хольменгро стал владельцем Сегельфоса, реки, леса и земли. Паручик знал это. В первый раз, когда это открылось ему во всей ужасной ясности, Хольмсен содрогнулся. Он даже еще больше посидел за короткое время. Он вывел из этого заключения, что придёт день, когда он ощутится на дороге господина Хольменгера, и в своём страхе он старался читать в глазах своего кредитора. Но Хольменгер ни в чём не изменился. Он был по-прежнему как в первый день вежлив и предупредителен землевладельцем Сигельфосса. Так загадка оставалась загадкой. Прошли месяцы, прошёл год, и не произошло никакой перемены. Из усадьбы всё по-прежнему доставлялось молоко Холменгро, и он платил за него. Поручик же со своей стороны ему аккуратно выплачивал проценты по своему векселю, хотя в сущности Холменгро тем или иным способом доставлял ему деньги для того, но это ещё не всё. Мало ли находилось чего другого. Как, например, забыть орган, который лишено было купить, и не являлся ли тут прежде всего вопрос о расширении церкви, необходимом для того, чтобы поставить орган на галерее. Порутчик упрекал себя, что это дело продвигается так медленно вперёд, ведь может показаться, что у него не хватает для того средств. Не начал ли он терять энергию? Неужели он лишился лучшего дара Божьего? Была одна вещь, которую поручик решил сделать во что бы то ни стало. Он не скрывал от себя самого, что ему необходимо переговорить серьёзно с Виллоццем, когда тот приедет домой на каникулы. Уже подросший мальчик всё был такой же хороший и добрый, но у него не было твёрдого характера и воли, какие должен был иметь Виллос Холмсом. Что случилось с мальчиком? Он захотел учиться рисованию и живописи, задумал стать художником, настоящим художником. Ну что же, будь художником? Нет, он пожелал стать моряком, флотским офицером. Это ещё лучше, гораздо лучше, мой мальчик, служи некоторое время моряком, пока не возьмёшь в свои руки кигельфос. Но у Вильцо было ещё много других фантазий. Он желал испытать и то, и другое, и наконец решил всецело посвятить себя музыке. Это уж было самый неразумный из его выдумок, и он больше не упоминал о ней. Но не знал отец того, что в настоящее время Виллос был весь поглощён музыкой и днём и ночью. Это у него уже было в крови, склонность к музыке ему передала мать.